Глава 9. Рафи долго рыдал. И глядя на него, я умирала от жалости. Но когда он успокоился, стало по-настоящему страшно. Точно такие же лица бывают у страдающих военным неврозом. 2 года. 2 чёртовых года. Это это уже не смешно. Дитко покачал головой, снова натыкаясь на каменную стену непонимания. Его разум отказывался это усваивать. Пен сидела рядом на ленивом диванчике, гнулась к нему, обнимала, цеплялась, словно Рафи был спасательным жилетом, а она тонула в бурном море. Бедняжка тоже рыдала, и между душераздирающими всхлипами, как заклинание, повторяла его имя. Во взгляде дидка брошенном поверх головы Пен читались мольба и не мой ужас такое ощущение что я просто заснул а потом проснулся пробормотал он мы жили в жутком клоповнике на севен систерс роуд фикс ты тоже там был и говорил со мной и почему-то я я вроде бы лежал а ты смотрел на меня сверху вниз а потом глаза закрылись и мне мне приснились страшные сны Ну, знаешь, в кино после таких главные герои просыпаются в холодном поту, а вот я, как и не старался, проснуться не мог». Тут Рафи неожиданно вспомнил что-то ещё. «Джинни! Джинни всё это видела! Где она? Ждёт на улице?» «Ты о той девушке?» — осторожно спросил я, и Дитко кивнул. В памяти всплыла истощённая особа с выжженными пероксидом волосами, которая помогала мне всю ночь с Бросая брикеты льда, мы бегали за ними в соседний магазин, в ванну, где сидел Рафи, чтобы охлаждающая его тело вода не закипела. Дитку не ошибся. Ночь действительно напоминала кошмарный сон, а эфемерная девица, существующая, исчезающая с первыми лучами солнца. Я никогда её больше не видел, и поскольку в договоре аренды стояло только имя Рафи, не знал, где искать. К сожалению, мы с ней не общаемся. Я подобрал самый обтекаемый ответ и правду сказал, я не расстроил друга намёками на то, что любимая давно сбежала. Однако Рафи великолепно умел читать между строк, а прожив 2 года в роли марионетки Осмадея, слегка подрастерял способность притворяться и скрывать эмоции. В его глазах читалась такая боль, что я поспешно отвернулся. Как хорошо, что беседа проходила не в палате Несмотря на жуткие последствия субботней потасовки, доктор Уэп разрешил воспользоваться процедурным кабинетом при условии, что рядом с Рафи будет медбрат, и до самого конца свидания нас всех запрут снаружи. Медбрат, начисто лишённый чувства юмора Валиев по имени Кенет, размером и весом напоминавший бульдозер, стоял в углу и смотрел улицу Коронации по настенному телевизору. Он даже звук убрал. И по меркам больницы обстановка получилась почти приватная. В меня вселился демон, проговорил Рафи таким тоном, будто примерив этот факт, обнаружил, что он совершенно не подходит ему по размеру. А самадея поработил меня. Жил в моём теле. "Рафи, милый", пан вытерла затуманенные слезами глаза. "Не надо переживать всё снова. Вот выздоровеешь, тогда и начнёшь" Она испуганно осялась, потому что дидка с суровой категоричностью закачал головой. "Нет, я хочу знать, где было и что делал. Нельзя же просто встать с постели, зевнуть, потянуться и жить дальше, словно ничего не произошло, только не после 2 лет духовного рабства. Так в любом случае не выйдет", проговорил я, чувствуя себя полным ублюдком из-за того, что обрываю крылья его надежде, не позволяя ей взлететь и разбиться в дребезги. в смысле жить словно ничего не произошло рафи ты же здесь не добровольно а помещён на принудительное лечение выбраться отсюда дело не минутное придётся убедить множество людей что ты снова в здравом уме поэн взглянула на меня так свирепо словно всё это придумал я фикс никогда не был сумасшедшим проговорила она выдавая себя с головой потому что от слёз голос превратился в дрожащий писк Сам же прекрасно знаешь. Да, согласился я, знаю, только мои знания совершенно не важны. Графия держит здесь не потому, что кто-то определил у него психическое расстройство, а потому что одержимый здемоном не имеет юридического статуса, и потому что нельзя позволять осмелее гулять на свободе и отдаваться любимым занятиям, нанесению увечий, убийствам и пыткам. Мы сделали то, что должны были, но, к сожалению, Вернуться к прежнему положению вещей очень нелегко. Пен встала и сжав кулаки, повернулась ко мне. На секунду показала, что я для неё враг, воплощение абсурда и лицемерных препонов, которые сначала упрятали детка в больницу, а теперь собрались держать его здесь до самой смерти. Мы с Рафи хотим побыть наедине, многозначительно сказала она. Я поднял руки. Ладно, ладно, мол успокойся и двинулся к двери. Фикс, подожди. Когда я обернулся, Рафи смотрел на пол, вернее, пригвоздил взгляд к серым плитам и заглядывал себе в душу, пытаясь отоскать текст следующей фразы. Так или иначе, именно на этом сосредоточилось всё его внимание. "Ну что?" рисковато спросил я, целиком и полностью солидарный с Пен. Мне действительно хотелось уйти, хотелось оставить их одних. Пусть себе находят общий знаменатель после 2 лет, в течение которых у Пен была нормальная жизнь, а у Рафи обитая войлоком палата. А ещё больше, прямо-таки страстно хотелось сбежать подальше, прежде чем речь зайдёт о делании. Я ведь ещё не вернулся к прежнему состоянию. Повисла долгая страшная пауза. Только я собрался попросить перевод непонятной фразы, как Рафи Прендил меня таким взглядом, что слова испуганно застряли в горле. Асмодей до сих пор здесь, какая-то часть его. Он не просто встал и ушёл, скорее ослабил давление, чтобы приложиться в другом месте, но я по-прежнему чувствую его, а он меня. Мы до сих пор соединены. Нет, протестующий вопль Пен очень напоминал стон Ни я, ни Рафи на этот несчастный сиратливый звук не откликнулись. Может, у тебя появляется лозейка? неуверенно проговорил я. Может, кому-то стоит провести полную эктомию, в смысле демонаэктомию, раз осмодея ослабил хватку? Кому-то перебил Рафи. Но не тебе. Похоже, ты ничего не помнишь, мрачно решил я. Если бы помнил, то не спрашивал бы. Рафи Я один раз попробовал и напортачил. Страшно напортачил. Именно поэтому ваши души переплелись в любовных объятиях. Это не единственная причина. Если уж на то пошло, вызвал демона я. Вопреки собственному желанию, я почувствовал, как просыпается болезненное любопытство. Меня всегда интересовало, чего именно пытался добиться в ту ночь Дитку. Так ты искал именно Асмадея? Это не было случайностью? Граффир рассмеялся. В смехе отчётливо слышались нотки безумия. Случайность? Случайностью было то, что я ослабил бдительность. А если прикуриваешь от паяльной лампы и сжигаешь себе брови, случайностью это не считается. Фикс. Я охотился именно на Асмодея. В книге говорилось, он один из могущественнейших демонафада и один из старейших. Связываться с пузатой мелочью казалось бессмысленным. Я хотел получить знания и как можно скорее. Так что, в случившимся я тебя не виню. Я виню себя и буду благодарен за любую помощь. Нет, покачал головой я. Тебе нужен кто-то поосторожнее, поудачливее и поувереннее. Называйте это трусостью, угрызениями совести или как угодно ещё. Но доминует да меня чаша сия. Однажды я уже навредил Рафи, и не прощу себя, если я сделаю это снова. У тебя есть кто-то на примете? Я подумала Джульет. Да, возможно. Попрошу одну знакомую прийти и хотя бы проконсультировать нас. Улыбка Рафи получилась мягко говоря неубедительной. Спасибо, Фикс, ты молоток. Да уж, убойный, вяло парировал я. Глаза Пен До сих пор метали молнии, дротики и добила раскалённые стрелы. Им сдитка нужно было столько наверстать, что мне явно следовало дождаться своей очереди. Я вышел в коридор, где поджидал Уэб, задумавший поймать меня горяченьким. Неподалёку маячил медбрат, по-видимому, на случай, если начну буйствовать, и меня потребуется успокоить. «У вас напряжённый вид», — объявил я. «Что-то не так?» «Кастер, я должен чётко понимать, в чём именно здесь дело», — рявкнул доктор. Мой сочувственный тон нисколько его не успокоил. «Похоже на чудесное выздоровление». «Вы действительно так считаете?» «Трудно сказать», — уклончиво ответил я. «А как считаете вы?» «Считаю, что Дитка, ну, или тот, кто в него вселился, затеял новую игру. Это уже не первый такой случай. Я позвонил профессору Малбридж». — Вот так новость. Не хуже семи кубиков льда внутривенно. — Вы не имели права, — начал было я, но Уэбб разошелся не на шутку и останавливаться не собирался. — Я имею полное право обратиться к коллеге, — перебил он. — Профессор Малбридж признанный эксперт в этой области. — Какой еще области? — подел я. — Метаморфической антологии. А у Рафи вы определили шизофрению. Теперь склоняетесь... к другому диагнозу. Нам обоим известно, известно нам лишь то, что вы спите и видите, как бы избавиться от рафии, заорал я, пытаясь перекричать говорившего на повышенных тонах доктора. Вы на всё ради этого готовы, а сейчас сказать, что ему нужны спецусловия, куда легче и быстрее, чем провести дополнительное обследование или независимую экспертизу. Детко действительно нужны спецусловия, орал в ответ уэб Он представляет серьёзную опасность для всех, кто оказывается рядом. Так было на прошлой неделе. Едва не рычал я. Только начните заигрывать с Дженной Джейн Малбридж, и обещаю, вам придётся объяснять на суде, когда именно изменилось ваше профессиональное мнение о Рафаэле Дитко и почему вы не в состоянии признаться в этом его родственникам и друзьям. Он обзалился очаровательным кирпично-красным румянцем. великолепно сочетавшимся с бледно-жёлтой рубашкой. Кастер, всё это пустые пререкания, а запугивать себя я не позволю. Я должен учитывать интересы всей больницы и уверен, мои действия получат соответствующую оценку. Не желая слушать бешенные вопли Уэба, я развернулся и зашагал прочь. Скорее, а то двину ему, как следует, и тем самым преподнесу на блюдечке юридическое и моральное преимущество. К тому же мне были нужны ответы, и для начала хотелось поскорее определиться с вопросами. Феликс рад встрече, воскликнул старший брат Мэт, когда я скользнул в кабинку и сел напротив него. Я постоянно за тебя молюсь. Вот бы ещё узнать, о чём именно ты молишься, с холодной улыбкой парировал я. Если идти у него на поводу, разговора точно не получится. Мы сидели в небольшой кофейне, недалеко от Масвел Хилл-Бродвей, с весьма сомнительным дизайном интерьера, главным направлением которого, по-видимому, являлся модерн или что-то смежно прилегающее. На стенах висели репродукции Ходлера и Мухи, а над каждым столиком в опасной близости от голов посетителей абажуры в стиле тифани. Где-то в глубине играл бодрый джаз оля двадцатые годы XX -го века, будто напоминая, в каком духе выполнена стилизация. Но за стойкой под самым потолком работал совершенно несоответствующий за домке телевизор. Звук снизили до минимума, и в настоящий момент по одному из каналов показывали новости. Серьёзное лицо корреспондента, беззвучно шевелившего губами на фоне каких-то магазинов. С моего места казалось, он стоит за правым плечом Мэтта, словно его совесть. Брат уже сделал заказ, чему я был только рад. Напитки, которым в данный момент лежала моя душа, здесь не подавали. Приезжая в этот район, я частенько навещаю паб О'Нил в здании бывшей церкви. Увы, Мэтт чувством юмора не отличается и желая создать непринуждённую обстановку, я остановился на кофейне. Позвонив брату из Танжера, я заявил, что нам срочно нужно встретиться, а когда он спросил зачем, сказал: ради спасения моей души и повесил трубку. Мед знал, что я скорее всего шучу, но никогда не теряет надежду на моё прозрение, в какой бы форме это ни выражалось. Он был в мирской одежде, то есть без родничка Высокий худощавый мужчина под 40 в тёмном свитере и джинсах, старых, но вполне опрятных, с ледяющими каштановыми волосами и строгими серо-голубыми глазами. В мытя всё строго, слабостью питает лишь х моральной устойчивости. Ещё он очень внимателен, ни одной мелочи не упустит. Неважно, выглядишь, а глядев меня с головы до ног, проговорил он. Румянец какой-то нездоровый, его ба распухла. Неужели в аварию угодил? На меня напали. Не бойсь, при выполнении очередного заказа, поджал губы брат. Он активно не одобряет то, как я зарабатываю на жизнь. Вроде того, у мамы всё в порядке? Да, пару недель назад подхватила сильную лёгочную инфекцию, но ей прописали антибиотики, и она поправилась. Ещё доктор рекомендует пользоваться ингалятором. Мы однагмодился. Несмотря на эмфизему, курить она не бросает, поэтому главное — предупредить за купорку дыхательных путей. Ты же вроде обещал её навестить. — Да, верно. Только сначала нужно разобраться с делами. — Ясно. При губе в кофе, брат опустил взгляд с видом человека, который молчит лишь из вежливости. Чтобы заполнить неловкую паузу, я вытащил из кармана ножцукера и положил на стол. Когда-нибудь видел нечто подобное. поинтересовался я. Глазам это расширились от удивления. Этот предмет часть твоей жизни, а не моей, тихо сказал он. Слишком тихо. Да, делать непроницаемое лицо мы эти научился, а вот голос выдаёт с головой. Удивительно слышать от тебя такой ответ, задумчиво проговорил я, ведь выронивший его парень был твоим коллегой, священником презрительно осведомился брат Может даже и так, по крайней мере, одни мы служители твоей церкви. Бандиты и боевики моей церкви не служат, правда? Выходит, крестоносцы без разрешения пользовались вашим зарегистрированным торговым знаком. Феликс Чешулов вздохнул, брат, последний крестовый поход закончился в 13 веке. Я же, если ты обратил внимание, использовал настоящее время. Мы эти, это вещица тоже из настоящего, похлопав по рукояти ножа, проговорил я. Поэтому давай не будем вспоминать, кто, что и когда использовал. Лучше расскажи про Анафемата куриалис. Брат промолчал. Члены этого ордена пытались меня убить. Вот и хочу узнать почему. Опять возникла пауза, однако на этот раз я, доверившись интуиции, заполнять её не стал. Просто так, ни за что они не убивают, наконец выдавил брат. И церковь не представляет. Тогда почему они обозначены как католический орден? Уже не обозначены. Судя по всему, ты пользовался каким-то древним справочником. Снова повисла тишина, и в конце концов брат Нехатя её прервал. "Это очень старый орден", начал он. "Но что касается его истории, при одних папах они едва существовали, при других не уступали по влиятельности и иезуитам и инквизиции. Их задачей было заниматься тем, что церковь считает скверной и гнусностью. Анафимата, множественное число греческого анафима, Им все птуги анти передан смысл еврейского слова херэм, означающего нечто отвергаемое, как ненавистное богу. В настоящее время, точнее в последние лет 10, трактовка конкретизировалась. И сейчас это не просто ненавистное богу, а воскресшие мертвецы. В глубине сознания забрежжал слабый, похожий на биолюминесценцию раздувшегося трупа свет. А что в современном толковании означает заниматься скверной? Точно ответить не могу, признался Мэтти. Сам я в этом ордене никогда не состоял. Однако, изучая историю религии, естественно, знал о его существовании. Хочешь сказать, вы никогда ни о чём подобном не болтали? Неужели субботними вечерами только исповеди друг у друга выслушивали? Естественно, сплетни распространялись, нахмурился брат «Весьма необоснованные и противоречивые». «Что бы ты ни думал, Феликс, католическая церковь — небольшая тайная организация. В плане свободы слова мы выгодно отличаемся от многих правительств». «Советую поднять планку, Мэтти», — мрачно проговорил я. «Речь ведь не о монашках из близлежащего конвента, а о некой входящей в вашу церковь в группе, которая активно использует оборотней. Они что, Несут нашим мохнатым братьям слово Божье или «заниматься» такой обтекаемый синоним слова «вербовать»? Господи, они даже ножи с собственной символикой изготавливают. Думаешь, зачем? Чтобы вскрывать корреспонденцию или чтобы разрезать бисквитные кексы? Не знаю, чем они занимаются. Невозмутимо повторил Мэтти, как обычно, не желая терять лицо и выходить из берегов за компанию со мной. Однако, если хочешь, могу пояснить, почему в современных справочниках анафимата среди католических орденов не значится. Сделай милость, равнодушно проговорил я, отвлекаясь на телевизор у его правого плеча. На экране мелькали разбитые окна и полицейские в защитной экипировке, плотной шеренгой идущие в наступление. Орден анафимата распустили, с едва слышным самодовольством ответил мат. Новый папа сомневался в применимости их методов, распределил рядовых членов по другим группам, дал новые задания, а потом приказал верхушке сложить полномочия. Случилось это совсем недавно, буквально в прошлом году. И они послушались? с нажимом спросил я, потому что лежащий перед тобой предмет относится к ещё более недавнему периоду. В голосе брата снова зазвучала неуверенность. у прелатов и его святейшества возникли споры с явной неохотой начал он они заявили мед запнулся и похоже не знал что говорить дальше они заявили подсказал я брат коротко кивнул пожалуйста феликс не надо на меня давить я ведь пытаюсь рассказывать так чтобы было больше фактов и меньше эмоций они заявили Воскрешение мертвых и появление прислужников ада, которые их направляют, свидетельствуют о приближении конца света. Они сочли, очень многие прилаты сочли, что роспуск ордена расчистит дорогу посланцам дьявола, и что принять волю его святейшества означает изменить своему духовному долгу и придать высшие ценности. Все это время брат смотрел на нож, а тут поднял голову И заглянул мне в глаза. Он явно дошёл до самого неприятного места, и я невольно восхитился его мужеством и решимостью. Они ослушались, все как один, и были отлучены от церкви. Я даже присвистнул. Да, поступок серьёзный, серьёзнейший. Одныне их тела и души лону католической церкви не принадлежат, значит, и возможность попасть на небеса Исключается. Другими словами, теряя тем больше нечего, подытожил я. Брат открыл было рот, чтобы возразить, но я предостерегающе поднял руку. "Мэтти, ты знаешь, где у этих людей штаб-квартира?" "Нет." Кратенький односложный ответ, но грехов в нём, видимо, невидимо. "При необходимости ты бы смог их разыскать." Брат сделал глубокий вдох, а потом очень медленно через нос выдохнул. «Орден Анефемата исторически связан с библейским фондом Дугласа Игнатьев в Волидже», — проговорил он. «Я сказал исторически, потому что члены ордена давно не публикуют свои труды и не участвуют в религиозных дебатах. Трудно сказать, сохранилась ли связь. Но, по крайней мере, в том фонде...» Я осякся, потому что усталый мозг наконец обработал предоставленную глазам информацию и наклонился вправо, чтобы получше рассмотреть находящийся за спиной брата телеэкран. В новостях показывали хаос на ночной городской улице, бегущих людей, желтоватые вспышки далёкого пламени, а на переднем плане угол какого-то здания. Одна стена из красного кирпича, другая стеклянная с огромной брешью посередине, зияющей как оскаленная зубастая пасть. Снимали переносной камерой, и освещение оставляло желать лучшего. Но здание казалось похожим на офисный центр. Невысокое, всего четыре этажа, возвышающихся над торговым кварталом. «Подождите!» Я вскочил и бросился к телевизору. «Можно сделать погромче?» спросил я у официанта. Разрешение по-прежнему было ужасным. Не картинка, а зернистая грязь. Но титры внизу экрана Разобрать удалось. Осада в White City. Мы не повышаем громкость, чтобы не мешать другим посетителям, возмущённо ответил официант. Только на секунду. Мне очень важно. Официант ещё немного портачился, но я продолжал буравить его неумолимым взглядом, и он сломался. Отыскал пульт и направил его на экран. Шёпот превратился в чуть слышное бормотание. Вынуждены считать погибшими, хотя, естественно, первоочередной задачей является освобождение заложников. Отряды полиции окружили торговый центр Уайтлиф, заблокировав Блум-Фонтейн-Роуд с севера и юга. Будут ли выдвинуты какие-то требования, станет ясно в ближайшее время. Пока неизвестно, ни кто захватил торговый центр, не являются ли преступники террористами. Как следствие, делать какие-то прогнозы относительно возможных, До конца я не дослушал, потому как на глаза снова попалось то, что чуть раньше уже привлекло моё внимание. Сквозь брешь в стеклянной стене я увидел знакомое бледное лицо. Она выглядывала из неизвестного освещённого люминесцентными лампами помещения, а за спиной маячили двое мужчин, один из которых держал в руках кухонный нож. Это же Сьюзенбук, алтарница церкви Святого Михаила. Я повернулся к Мэтте. «Мне нужна машина. Ты ведь за рулём?» К моему огромному удивлению, брат полез в карман и протянул ключи. Наверное, видел, какими глазами я смотрел на экран и многое понял. «Тёмное-синее, Хонда Цивик», — объявил Мэтт. «Стоит на принца-веню». «Спасибо», — коротко кивнул я, — «благодарный брату за то, что не просит объяснений и не тратит драгоценное время. Спасибо и за информацию, и за машину. Пригнать её обратно или...» «В Хэдли Вуд есть монастырь кармелиток. Можешь оставить её там. Сёстры меня знают». «Как близко они тебя знают», — хотел пошутить я, но, заглянув в серьёзные встревоженные глаза брата, не посмел. «В крайнем случае оставь, где получится», — добавил он. «Потом объяснишь, в чём дело. Феликс, если на карту поставлено что-то важное, тебе лучше поспешить». «Так я и сделал».